Глава 24. Лидия. Хорошая девочка Лида, значит? Ну нет, генерал, хрен ты угадал. Рука сама поднимается, и звон оглушительный по всему кабинету, где нам с Мироновым любезно разрешили пообщаться. лейтенанте, который роль конвойного исполняет, аж подскакивает. Товарищ... Женщина... А... Я не женщина, я майор медицинской службы. Вы же видели мое удостоверение, лейтенант? Все равно... Товарищ майор... Арестованных бить не позволено. Вы... Он... Я... Паренек так теряется, что я застываю, хотя собирался уйти. Не заикайся, лейтенант. А тот до генерала не дослужишься. Усмехается Халк. А вдарила она меня по морде. Так я заслужил. Видишь, сначала замуж позвал, а теперь... Слышь, боец, выйди, а? Как брата прошу. Товарищ генерал, я не могу, я... Не боюсь, не убьет она меня. Она у меня так-то дама смирная. «Смирная? Ну ты, Халк, сейчас!» «Тише, тише. Я все понял. Товарищ лейтенант, как мужика прошу». Лейтенант вздыхает, отворачивается. «Выйти не могу, но смотреть не буду». «И на том спасибо. Зачтется, Лида». Харитон притягивает меня резко. Силище в нем, конечно, богатырская Плечи, руки, грудь. Так приятно лежать на его груди, дышать им. Жадные губы находят мои, в плен берут. Сладко. Мне с ним сладко и хорошо, и никуда я не хочу уходить. И если он... Стоп, он же меня сам отправил в отставку, а я тут с ним целуюсь. Пытаюсь вырваться, но Гад Халк держит крепко. Ты... ты... Знаю, давай это... Громкие слова потом, но правда. Лидушка, я сейчас не лучшая партия. Замолчи. Я как лучше хочу... хотел. Хотел он хотел бы тебе твою засунуть в одно место. Засунуть бы я бы засунул, только... Лит, это же не шутки, меня же могут. Не могут, руки у них короткие, и ничего у них нет на тебя. А если есть? Что? Отстраняюсь, смотрю, не веря. Глазами хлопаю. Ты же не... не воровал? Скажи, я не верю. Не воровал, но тут же не только делал Лит. А в чем? Ну... — Харитон, я не поверю, что ты делал что-то противозаконное просто для того, чтобы нажиться, прибыль получить, понимаешь? Ну, не похож ты на того, кто строит дома золотыми унитазами и любовницам-моделям дарит Порше или Мерседеса. Алит, ты же сама понимаешь, что если кто-то хочет, чтобы я сел... — Ключевое слово «кто-то», скажи мне «кто». Я не поверю, что тебя, боевого генерала, наш главнокомандующий готов за решетку отправить или министра обороны. — Лида, я буду разбираться. У меня есть друзья, ты знаешь. А есть те, кто поборется. — У тебя есть я, слышишь? И я тоже буду бороться. — Лида. — Я люблю тебя, генерал, понял? Посадят, значит, с тобой поеду. — Лид, у тебя сын. — Сын уже взрослый. Год школы остался, потом в институт. Разберемся, Но я тебя не брошу, слышишь, генерал? Не брошу. Даже не надейся. — Алидушка, Он обнимает меня еще крепче, к себе прижимает. «Радость моя. Моя девочка любимая. Женщина моя. Где же ты раньше была?» «А ты? Где был ты? Почему сейчас? Господи, нам с тобой уже столько лет!» «И сколько осталось?» Слезы сами собой катятся из глаз. В груди горит. Больно, горько и в то же время так сладко. «Господи, спасибо за то, что он есть. Спасибо за то, что появился в моей жизни. За его любовь спасибо!» лидушка у нас все еще впереди ты мне еще сына родишь, слышишь сына и дочку хриттон мне 42 до 50 у нас еще восемь лет да и после тоже рожают нет с ума сошел нет значит надо поскорее все успеть пятилетку за два года слышишь слышу любимый товарищ генерал время извините еще три минуты лейтенант хорошо смотрит на меня лицо гладит пальцами словно запоминает Словно боится не увидеть больше никогда. Нет уж, увидит. Сама тянусь губами, прижимаюсь, целую. Жадно, как в последний раз. Я все сделаю, генерал, но ты отсюда выйдешь. А там рась, которая тебя решила угробить, сядет, понял? Понял, товарищ майор медицинской службы. Он обнимает меня крепко, еще раз целует. Товарищ генерал. Все, все, лейтенант, прощаемся. Лид. Найди Зимина. Зимин Олег Янович. «Телефон у него простой, запишешь?» «Да, диктуй. Достаю свой смартфон, быстро набираю цифры, которые он диктует». «Товарищ генерал, не положено». «А кто узнает? Камер же тут нет». Хитро улыбается мой Халк. «Ну все, дашь, пока. Ты лучше сюда не приходи больше». «Не знаю, товарищ Халк, тут уж как пойдет. Захочу, приду. Я дама неподдающейся дрессировке». «Это я уже понял. Люблю тебя». Это он шепчет тихо. Выхожу, иду по коридорам. Ног не чувствую. Тело все морозит, дрожу. Не может быть, чтобы его посадили. Не может, я не допущу. Зимин, знакомая фамилия, обязательно найду. И своего командира найду. Одного из тех, с кем мы вместе. Генерала Зверева тоже. Он тогда говорил, что он не обязан. Вот пусть и платят по счетам. Уже почти выхожу из здания, как взгляд цепляет в коридоре знакомую фигуру. Полковник Померанцев? «Интересно. Да я, собственно, и не сомневалась, что он будет готов помочь потопить генерала. Интересное кино. А вот никуда я сейчас не уйду».